«А!» — и то не смог. Лев устало посмотрел на Алису. «Ты кто?» — спросил он, зевая после каждого слова. «Животное? Растение? Минерал?» Не успела Алиса рта раскрыть, как единорог закричал. «Это сказочное чудище! Вот это кто!» «Что у угости с пирогом, чудище!» — сказал лев и улегся на траву, положив подбородок на лапы. И, взглянув на короля и единорога, прибавил. «Да сядьте вы! Только смотрите мне, пирог делить по-честному!» Королю, видно, не очень-то хотелось сидеть между единорогом и львом, но делать было нечего. Другого места для него не нашлось. — А вот сейчас можно было бы устроить великолепный бой за корону, — сказал единорог, хитро поглядывая на короля. Бедный король так дрожал, что корона чуть не слетела у него с головы. — Я бы легко одержал победу, — сказал лев. — Сомневаюсь, — заметил единорог. — Я ж тебя прогнал по всему городу, щенок! — разгневался лев и приподнялся. Сора грозила разгореться, но тут вмешался король. Он очень нервничал, и голос его дрожал от волнения. «По всему городу!» — переспросил он. «Это немало!» «Как вы гонялись? Через старый мост или через рынок?» «Вид старого моста не имеет себе равных, не знаю», — проворчал лев и снова улегся на траву. Пыль стояла столбом, я ничего не видел. «Что это чудище так долго режет пирог?» Алиса сидела на берегу ручейка, поставив большое блюдо себе на колени, и прилежно водила ножом. «Ничего не понимаю», — сказала она льву. Она уже почти привыкла к тому, что ее зовут чудищем. «Я уже отрезала несколько кусков, а они опять срастаются». Ты не умеешь обращаться с зазеркальными пирогами, — заметил единорог. Сначала раздай всем пирога, а потом разрежь его. Конечно, это было бессмысленно, но Алиса послушно встала, обнесла всех пирогом, и он тут же разделился на части. А теперь разрежь его, — сказал лев, когда Алиса села на свое место с пустым блюдом в руках. «Это нечестно закричал единорог. Алиса в растерянности смотрела на пустое блюдо, держа в руке нож. «Чудище! Дало льву кусок вдвое больше моего!» «Зато себе оно ничего не взяло!» — сказал лев. «Ты любишь сливовый пирог, чудище?» Не успела Алиса ответить, как забили барабаны. Она никак не могла понять, откуда раздается барабанная дробь, но воздух прямо дрожал от нее. Барабаны гремели все громче и громче и совсем оглушили Алису. Она вскочила на ноги и в ужасе бросилась бежать, перепрыгнув через ручеек. Краем глаза она увидела, как лев и единорог поднялись с места, разгнивавшись, что их оторвали от еды, а потом упала на колени, и зажала руками уши, тщетно стараясь приглушить этот отчаянный грохот. «Если они сейчас не убегут из города, — подумала она, — тогда уж они останутся тут навек». Глава 8 это мое собственное изобретение. Немного спустя шум постепенно затих, И наступила такая мертвая тишина, что Алиса в тревоге подняла голову. Вокруг не было видно ни души. Уж не приснились ли ей и лев, и единорог, и странные англосаксонские гонцы, подумала Алиса. Но на земле у ее ног все еще лежало огромное блюдо, на котором она пыталась разрезать пирог. Значит, все это мне не приснилось? сказала про себя Алиса. «А впрочем, может, все мы снимся кому-нибудь еще?»